Глава девяносто пятая. Алмаз – плод, политый потом земли. Земли, политый потом целого народа. Но алмаз, добытый такими трудами, невозможно поделить, невозможно съесть, невозможно раздать каждому из работников понемножку. Должен ли я из-за этого отказаться от добычи алмазов –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 потому что никогда не покидал своей деревни. Ты женишься на той, которую я принуждал сбыться, и ради тебя пествовал в ней душу. Теперь вы вдвоем обретете единственную свободу, суть которой полнота смысла и непрестанное расширение души. Своеволие изнашивает тебя. Мой отец говорил, «Не быть»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 Тучи для него — не испытания, не угрозы. Красивая декорация, не больше. Крепнущий ветер не грозит опрокинуть мир, он обдувает ему щеки, а морские валы опасны разве что качкой, неприятной и тягостной для желудка. Поэтому я и говорю. Долг — тот же божественный узел, что связует все воедино. Но царство, храм и твой дом —